Глава девятая. Ну, здрасте. Рика и так сидел, как на иголках. Время для него тянулось невыносимо медленно. Ему казалось, что вот-вот из яхты или трофея на него кто-то выскочит. И он был наготове, ждал этого. Сжимал оружие, готовый в любой момент дать очередь спрятаться за укрытие. Но никто так и не появлялся. Более того, охраняка Йоджин почему-то все еще отсутствовали. Рика вызвал интерфейс и взглянул на часы. Какого чёрта? Они уже должны были быть здесь, даже учитывая, что будут лететь на тяге от своих ранцев, что те придадут им ускорение, и весь путь они должны будут проделать, так и не включив движки. В любом случае, они уже должны были быть тут. Ну или хотя бы Рика должен был их видеть. Заметить две фигуры в скафандрах, летящие к астероиду. Но нет, их не было. Рика, чтобы немного успокоиться, отвлечься, принялся оглядываться и рассматривать яхту и трофей. Что касается яхты, она была явно либо взятой в аренду, либо купленной по дешевке. Некогда шикарная вещь сейчас превратилась в развалину. Не совсем, конечно, однако прежней дороговизны в ее внешнем виде, лоска, уже не было. Ей как минимум лет 50, и времена, в которые, чтобы ее купили, богачи выстраивались в очередь, уже прошли. Наверняка, побывав в руках какого-нибудь денежного мешка, она могла даже ни разу не выйти в открытый космос. Но ну, когда вышла новая модель, более быстрая, более изящная и мощная, это пошло по рукам. Помимо богачей, космические яхты покупали любители длительных странствий. Есть такие и в современном мире. Какой-нибудь офисный планктон «Золотого мира» мог запросто взять отпуск и отправиться в путешествие на подобном корабле. Рика знал, что это увлечение популярно во многих мирах. Однако ехта, что была сейчас перед ним, уже явно не годилась даже для такого. В конце концов, какой-нибудь хлыщ «Золотого мира» привык к комфорту. А этот кораблик его предоставить не мог. Наверняка у него барахлят системы, отказывает оборудование, или вовсе часть из них уже давно сняли, чтобы не грузить лишними проблемами уставший, начавший тупить и тормозить и из звездолёта. Яхта это наверняка какое-то время развлекала туристов, кружа на низкой орбите какой-нибудь планеты. Наверняка ее пассажирами были выпускники школ или вузов, отмечающие получение дипломов, устраивавшие на ней дебош. Но затем для подобной работы яхта оказалась слишком изношенной. И далее она попала в руки какого-нибудь дельца, который сдавал ее в аренду каждому встречному. Например, фермеру с далекого аграрного мира, который хотел прикоснуться к красивой жизни. Показать своим детям и супруге, что на развлечения для богатых у него тоже денег хватает. Но откуда ему знать, что эта яхта, разменявшая не один десяток лет, к богатой жизни, ее лоску и шику, уже никакого отношения не имеет? Затем, когда привести в порядок яхту, навести на ней марафеты и сделать хоть какое-то подобие порядка стало затруднительно, Ржевчина начала лезть на стенах и полу, электросистемой то и дело сбоили. Яхта отправилась в отстойник. И здесь дожидалась бы отправки на мусорную свалку. Однако... Ее кто-то купил и на ней приперся сюда. Было явно видно, что яхта нужна на один раз. На ней сюда прибыли, на ней же в случае неудачи собирались вернуться, а дали просто бросить на орбите. Ну или же, если бы получилось взять под контроль трофей, яхта бы осталась на этом астероиде навсегда. Эй, Рика, ты там не заснул? Все в порядке? Рика чуть не подпрыгнул, услышав голос Хороняки. Черт, наконец-то! Рика уже успел передумать и настроить себе кучу гипотез, начиная от того, что глушилка блокирует и их каналы. Хотя ведь при Рика Юджин выставлял настройки блокирования. Где вы пропадали? Почему так долго? Да, возникли небольшие трудности. Но сейчас вроде как все в порядке. Пять минут и мы на месте». Еще пять? «А да что, ты там отбиваешься от легионов чужих?» «Нет, но...» «У тебя заканчивается кислород?» «Да порядок у меня». «Ну вот тогда и не гуньте. Все, скоро будем». Рика был крайне удивлен такому разговору. Если им лететь еще пять минут, то какого черта Хороняка вышел на связь? Его же могут запеленговать, засечь системы трофеи, вжарить со всех стволов. Или же Хороняка был уверен, что никто по ним стрелять не будет? А почему? Крайне интересно, и нужно будет обязательно узнать, что у этой парочки такого случилось и откуда Хороняка знал, что ничего ему не будет, если выйдет на связь. Однако их прибытие все еще нужно было дождаться. Рика успокоился. Пять минут, не час. И подождать вполне можно. Тем более, если до этого он был на грани того, чтобы впасть в панику, ведь совершенно не знал, что случилось с товарищами и почему они опаздывают. Теперь он уже знал, что они появятся и что с ними все в порядке. Ну а чтобы скрасить ожидания, он принялся рассматривать теперь уже трофей. Даже когда Рика находился на Ракоте, ему казалось, что затерянный корабль необычайно огромный. Конечно же, на фоне астероида создавалась видимость, что не такой уж он и большой. Но и стоило только взглянуть на точные размеры астероида, как... Собоставить корабль астероид было сложно. Рик просто не мог свыкнуться с мыслью, что есть настолько большие корабли. Нет, он знал, что раньше фрегаты, крейсера были намного больше, чем современные. Все это было связано с оборудованием и системами, которые непременно должны были размещаться на борту. Однако с тех времен техника существенно шагнула вперед. Огромные, массивные вычислительные центры, система жизнеобеспечения, установки гравитации стали занимать гораздо меньше места. И это, естественно, сказалось на размерах самих кораблей. Теперь корабль длиной в километр казался чем-то сказочным, нереальным. Фрейтеры выглядели как гиганты, вершина человеческой мысли. Хотя раньше, как Рика знал, были корабли, по сравнению с которыми многие станции выглядели маленькими. Как бы то ни было, а сейчас, находясь рядом с трофеем, он смог по достоинству оценить его мощь и величие. Чтобы рассмотреть корабль, приходилось задирать голову. Если сравнивать его с зданием, то высота его была равна девяти, а то и десятиэтажному зданию. В длину корабль был несколько сот метров. Визуально Рика даже не мог разглядеть, где именно он заканчивается. Мешали выпуклые бока. Шлюз, через который можно было попасть внутрь корабля и возле которого сейчас засел Рика, находился на высоте добрых пяти метров. К нему вела выдвижная лестница Апарель. Что интересно, если яхта, которая по сравнению с трофеем, была практически новой, уже была покрыта ржавчиной, а корпус ее выглядел потертым, видавшим виды, то этот корабль выглядел как новенький. То ли дело в специализированной краске, то ли в составе металла, из которого были сделаны пластины внешнего корпуса трофея, существенно отличался от того, который был у яхты. В любом случае, прошедшие годы никак не отразились на корабле, будто он был законсервирован. И время не властно над ним. Внимание Рика привлёк блеск откуда-то слева. И со стороны ракота, которого и видно не было, а наоборот, с противоположного направления. Это еще что? Рика вглядывался в точку, где заметил блеск, доризив в глазах, однако пока ничего разглядеть не мог. Спустя минуту ему показалось, что он видит две темные точки. Спустя еще минуту эти точки превратились в человеческие фигуры, облаченные в скафандры. Хроняк и Юджин! Ну какого черта они летят оттуда? «Как они там оказались? Что, облетели астероид? Зачем?» Еще минута, и оба старателя были уже совсем рядом. Практически синхронно они включили движки на своих рюкзаках, замедлили движение, а затем плавно опустились на астероид всего метрах в тридцати от Рика. Как только их подошвы коснулись поверхности, они зашагали в его сторону. «Да что, соскучился?» «Не то слово. Почему вы с той стороны прилетели? Почему так долго?» «Потом. Ты яхту проверил?» «Нет еще. Не стал без страховки». «Ну, молодец. Правильно. Теперь проверим. Храняк и сторожи. Рика, иди ко мне». Рика в несколько прыжков, благо гравитации тут как таковой не было, добрался до Юджина, стоявшего у шлюза яхты. «Заходим. Гляди в оба. Понял?» Они вошли в шлюз яхты и разошлись под противоположные стены, держа оружие наготове. Шлюз начал подаваться в воздух, и когда давление дошло до нормы, внутренняя дверь ушла в сторону, открыв им возможность войти в саму яхту. Кораблик этот был совсем небольшой, так что обойти его не составило трудностей, даже при условии, что осматривали они отсеки вдвоем, не разделяясь. Однако никого внутри они не обнаружили, и даже намеков на то, сколько человек прилетело на яхте, кто они, найти не удалось. «Так». «Пусто и ладно. Значит, теперь заходим в крейсер». В этот раз пришлось чуть помучиться. Даже внешняя дверь-шлюза трофейного корабля не желала просто так открываться. Взломать ее не получилось. Ни у кого из троицы не хватило умений и опыта, чтобы справиться с защитой корпораций, которая давно уже сгинула в небытие. «Да, умели раньше делать. Даже софт у них какой, не то, что у нас сейчас». «Ну так его писали вручную, люди. А сейчас экономят на всем. По большей части код любой программы пишется нейросетью, потом другая все утюжит, и лишь затем приходит человек и проверяет работу роботов. Все по шаблону, все по стандарту. Никаких необычных решений, запутанных циклов, или уж тем более костылей, которые так любят делать живые программисты». «А что, костылей — это прям так хорошо?» «Я думал как раз наоборот». «Нет, разумеется, это плохо». Когда вроде все сделано правильно, но ни хрена не работает, делают такие вот заплатки. Все начинает работать, но сам код написан криво, в нем хрен разберешься без разработчика. Хотя и он не всегда помнит, где и что начудил. Такой софт очень сложно взломать, ведь найти нужный фрагмент в коде еще нужно мудриться И до кучи, потом еще нужно будет найти тот самый костыль, который может быть где угодно, и которому плевать, что ты изменил этот фрагмент. Так, все, готово. Рика замкнул цепь, и дверь открылась. Э, я уж думал, мы и зайти не сможем. Сможем. Но я как представляю, что придется делать, чтобы получить доступ к И, взять под контроль корабль. Во! Думаешь, не справишься? Надо сначала поглядеть и попробовать, а потом же разводить руками. Ха, одобряю. Нельзя сразу сдаваться. Так, теперь внутреннюю дверь открывай. На ней Рика потратил намного меньше времени. Уже имея опыт за плечами, он смог сделать все намного быстрее, даже несмотря на то, что еще нужно было подать воздух в шлюз, выровнять давление. Двери ушли в сторону, и трое старателей оказались уже внутри трофея. Едва только Юджин сделал шаг вперед, в переборку рядом с его головой прилетел импульс. Все трое старателей мгновенно развернулись, заняли укрытие и открыли огонь. Несколько секунд шквального огня, и все затихло. Юджин поднялся, и пока товарищи его прикрывали, двинулся вперед. Свет в коридоре отсутствовал, так что разглядеть со своего места из-за своего укрытия, что там впереди, Рика не мог. Все, что он видел, это луч света, испускаемый фонарем на скафе Юджина. Порядок. Три противобордажных дроида. Всех положили. Дроиды? Какого хрена они здесь? «Плохой знак. Похоже, тот, кто сюда попал до нас, влез куда не надо. И что еще хуже, система обороны и противодействия бордажу все еще работает. Хреново. Ой, как хреново. Искули, всего три дроида, а ты уже ноешь. Идем дальше». Храняк оказался прав. Первый же отец, куда они сунулись, был прямо-таки набит дроидами. Однако часть из них была отключена. Остальные же, завидев старателей, принялись по ним палить. Благо тут прямо у двери были щиты, установленные непонятно кем, когда и для кого. Однако старателям они очень пригодились. Все трое заняли позиции за щитами и принялись отстреливаться, да только дроидов было слишком много. Более того, те, что изначально были отключены, начали приходить в себя. Навскидку в отсеке было около 20 боевых машин но пока функционировала от силы дюжина. Впрочем, прежде чем старатели успели уничтожить троих, проснулось еще пять. И тенденция эта была крайне нехорошей. Если так будет продолжаться дальше, троицу просто задавят числом. А что хуже всего, дверь, через которую они прошли, закрылась, и открываться не желала. «Рика, взламывай дверь, бегом, мы прикрываем!» Рика сунулся, было однако турель под потолком, которую они ранее не заметили, тут же открыла огонь. Пули затарахтили по броне скафа, и Рика счел за лучшее уйти в укрытие. Пытается вскрыть дверь под огнем не лучшее решение. Твою мать! Вот попали! Прорычал хороняк, отстреливающийся от дроидов. Внезапно Рика заметил, что вентиляционная шахта рядом с ним распахнулась. «Юджан, Чего тебя? Юджин не желал отвлекаться, продолжал полить по дроидам. Туда гляди! Рик откнул пальцем в вентиляционный ход. Юджина хватило секунды, чтобы принять решение. Туда бегом! Рика на четвереньках вполз первым в вентиляцию. Следом за ним храняка, ну а последним прошел Юджин. Едва только Юджин оказался внутри, дверь закрылась, отсекая их от дроидов. Молодец, сообразил. Что сообразил? Ну, открыть вентиляцию. Это не я. Кто тогда? Не знаю. Вперед ползите, там мы узнаем. Позли они пару минут, а затем под Рика открылся люк, и он просто провалился вниз, грохнувшись на пол. Он мгновенно вскочил, скинул оружие и приготовился стрелять. Но в никого не было. Спускайтесь, чисто! Юджина Хроняка вылезли из вентиляции, стали рядом с ним удивленно оглядываясь. Ну, и где это мы? бы ниже, а точнее. Он лишь пожал плечами. Дверь справа открылась, словно бы приглашая их проследовать в соседний отсек. Старатели переглянулись. Хроняка пожал плечами. Юджин двинулся вперед, кивнул Рика, чтобы тот зашел с другой стороны от двери и прикрыл его. Они прошли через порог и оказались. Больше всего это место напоминало лабораторию. Однако здесь явно не работали с биоматериалами или чем-то подобным. Даже и не лаборатория, а скорее длинный отсек можно было бы назвать каким-нибудь цехом по производству, не пойми чего. А еще здесь имелся стенд для испытаний. Чего? До того самого, что тут создавали. Однако никаких намеков на то, что это было, старатели не заметили. По крайней мере, пока. Зато обратили внимание на комнатушку в самом конце лаборатории. Нечто вроде защитной кабины, в которую ученые заходили во время испытаний своих разработок. Даже по одному взгляду было понятно, что в комнатушке этой неимоверно толстые стены. А небольшое окошко имеет несколько слоев непробиваемого стекла. Когда они были всего в нескольких метрах от двери, ведущей внутрь комнатушки, эти самые двери шипением открылись. Нас туда заманивают, нельзя туда соваться. Все и не зайдем! Рика! Они оба стояли по разные стороны от двери, и Рика осторожно заглянул внутрь. На первый взгляд никого. Когда он и Юджин вошли внутрь, огромное кресло, стоящее в самом конце комнатушки, развернулось, а человек в нем улыбнулся и сказал: Ну, здрасте. Ты? Юджин был явно удивлен. Ты тут попытался пробормотать хороняка, или понял все и сразу, а потому просто вскинул оружие, явно горя желанием просто пристрелить человека в кресле.